Глава 46. Цепи и неволя. Да. Когда Гарри оказался под замком в этой жалкой кутузке, он искренне сожалел о своем беспутстве и легкомыслии и преисполнялся неистовым гневом при мысли об унизительном аресте, которому его подвергли. Но он не сомневался, что томиться тут ему придется недолго, ведь у него столько друзей, и трудность заключается лишь в том, кому из них обратиться». Мистер Дрейпер, агент его матушки, всегда столь угодливый и предупредительный. Добрый дядюшка-баронет, любящий его как сына, просивший, чтобы он считал его дом своим родным домом. Кузен Каслвуд, вуд, вот выигравший у него столько денег. Благородные друзья, с которыми он провел столько приятных часов в кофейне Уайта. Табриша, тетушка Бернштейн, Гарри, не сомневался, что каждый из них поспешит к нему на помощь, хотя родственники, конечно, не применут пожурить его за легкомыслие. Главное было другое. Пора делать все без излишнего шума, ибо мистер Уоррингтон хотел, чтобы как можно меньше людей знало о том, что столь важная особа, как он, была подвергнута такой унизительной и вульгарной процедуре, как арест. «Какой шум, несомненно, наделал мой арест в клубе!» — размышлял Гарри. «Уж, конечно, мистер Селвин не поскупился на шуточки по поводу моей беды, чтобы ему пусто было. За столом только об этом и будут говорить. Марч расстроится из-за нашего с ним пари. И то сказать, если я проиграю, то уплатить будет нелегко. Все они так и взводят от радости, что дикарь, как они меня прозвали, попал под арест. Как я опять смогу появиться в свете? Кого мне просить о помощи? Нет». Решил он со свойственной ему простодушной проницательностью. Я пока не стану посылать ни к родным, ни к моим благородным друзьям, к Уайту, а посоветуюсь прежде с Сэмпсоном. Он много раз попадал в такие переделки, сумеет дать мне дельный совет. И вот, когда, наконец, занялась невыносимая кедленная заря, Гарри казалось, что солнце в это утро попросту забыло заглянуть в Керси тор стрит и обитатели узилища начали пробуждаться, мистер Уоррингтон отправил гонца в Лонг-Акр к своему другу, оповещая капеллана о том, что с ним произошло, и взывая к его преподобие о совете и утешении. Разумеется, мистер Уоррингтон не подозревал, что его послание к капеллану было равносильно просьбе «Я упал в львиный ров, милый друг, сойди ко мне туда». Гарри, вероятно, полагал, что Сэмпсон уже вышел из затруднительного положения или же, что еще более вероятно, он был настолько поглощен своими собственными делами и бедами, что уже не мог думать о положении других людей. После ухода посланца узник почувствовал некоторое облегчение и даже потребовал завтрак, который был ему незамедлительно подан. Слуга, принесший ему утреннюю трапезу, осведомился, закажет ли он обед или не сядет за стол супруги Бейлифа с другими джентльменами. Нет, мистер Уоррингтон не пожелал заказывать себе обеда, не сомневаясь, что покинет это место задолго до обеденного часа, о чем и сообщил мажордому, который прислуживал ему в этой угрюмой харчевне. Тот удалился, без сомнения, думая про себя, что мало кто из молодых джентльменов, попавших сюда, не утверждал того же. «Ну, если ваша честь все-таки останется тут, так в два часа будет неплохая говядина с морковью», — сказал этот скептик и закрыл дверь, оставив мистера Гарри наедине с его тягостными размышлениями. Посланец Гарри вернулся с ответом мистера Сэмпсона, заверявшего своего патрона, что он явится к нему, как только будет возможно. Но пробило десять часов, затем одиннадцать, наступил полдень, а Сэмсона все не было. Сэмсон все не шел, но в двенадцать Гамбоб принес к одежду своего господина и с горестными воплями бросился к ногам Гарри, заверяя его в своей верности. Он хоть сейчас умрет, снова продаст себя в рабство, ну, что угодно сделает, лишь бы выручить своего возлюбленного массу Гарри из этой беды. Гарри был растроган такими изъяснениями предности и приказал Гамбов встать, потому что тот все еще валялся на полу, обнимая колени хозяина. «Ну, будет, будет, подай мне одеться, да держи язык с зубами, никому ни слова о том, что со мной случилось, понял?» — строго приказал мистер Голлинтон. «Да, никому, никогда, хозяин!» — торжественно произнес Гамбо и занялся туалетом молодого человека, который очень в этом нуждался после своего внезапного пленения и тягостной ночи. И вот Гамбо напудрил волосы мистера Уоррентона и помог ему одеться с таким тщанием, словно он собирался тотчас сесть в порт и отбыть на прием во дворец. Бесспорно, мистер Гамбо сделал все, на что только способна любовь и услужливость, ибо он благоговел перед хозяином и был к нему нежно привязан. Но во власти Гамбо было далеко не все, он не мог изменить того, что уже произошло, и не мог не лгать и не оправдываться, когда речь заходила о вещах ему неприятных. По правде говоря, мистер Гамбо, хотя и клялся молчать об аресте своего господина, никак не мог бы сдержать такую клятву, хотя его сердце разрывалось от горя. Он был не в силах удержать свой язык, привыкший без устали болтать, хвастать, шутить и лгать, и уже успел оповестить о прискорбном происшествии большое число своих знакомых, главным образом джентльменов в ливреях со шнуром и голунами. Мы были свидетелями того, как он сообщил горестную новость слугам полковника Ламберта и лорда Ротема, и он известил о ней в своем лакейском клубе, который посещали служители самых важных вельмож. Затем он снизошел до кружечки еля в комнате дворецкого сэра Майлза Уоррентона, где повторил и приукрасил свою повесть» после чего отправился к слугам госпожи Бенштейн, среди которых у него было немало приятелей, и поведал им о своем горе. А поскольку в этот вечер ему не надо было исполнять своих обычных обязанностей, он заглянул еще в дом лорда Каслвуда и рассказал домочадцам его сиятельства о том, что случилось раньше вечером. Вот почему, когда Гамбо в ответ на приказание хозяина прижимает руку к сердцу и, проливая потоки слез, клятвенно заверяет его «Нет, хозяин, никому, никогда!» Мы располагаем достаточным количеством фактов, чтобы оценить, в какой мере возможно полагаться на правдивость этого преданного слуги. Гамбо давно покончил с туалетом хозяина, унылый завтрак был съеден, как бы медленно не стянулись часы для узника, они все-таки проходили, но, вопреки данному утром обещанию, Сэмпсон все не появлялся. Наконец, когда время перевалило далеко за полдень, от него пришло заклеенное влажной обладкой послание, чернила которого едва высохли. Письмо злополучного капеллана гласило «Ах, сэр, дрожайший сэр, я сделал все, что может сделать человек по приказанию своего патрона и благодетеля. Вы ведь не знали, сэр, на что обрекаете меня». Иначе, если уж мне суждено было попасть в тюрьму, почему я не разделяю вашего заточения и нахожусь в каталашке за три дома от вашей? «Да, таковы факты. Когда я поспешил к вам, давая себе полный отчет в опасности, который подвергался, но по призыву такого благодетеля, каким был для меня мистер Уоррентон, я готов ринуться навстречу любым опасностям. Меня схватили два негодяя с предписанием о моем аресте отвели меня к Нейботу, так что я нахожусь совсем рядом с вашей милостью, и мы могли бы даже перекликаться через садовые стены наших темниц». У меня есть важное известие касательно ваших дел, но я не решаюсь доверить их бумаге. Да пойдут они у вас на лад, да наступит перемена к лучшему и в моей злополучной доле, о чем и возносит молитву вашей чести несчастный капеллан Т.С.